Глава 17. ПРОВАЛ Тоннель казался бесконечным. Оба его конца терялись в непроглядной темноте, шаги и всплески воды отдавались гулким эхом. Стены здесь были сложены не из камня, как можно было ожидать, и даже не из кирпича, а из массивных монолитных плит, похожих на бетонные. Время и сырость над ними были властны. Только нижние края почернели от воды, а стыки заросли плотным бурым мхом. «Это ведь уже не червоточины?» — уточнил Вульф. «Нет, червоточины закончились после того каменного люка», — ответила Стелла. «Большинство подземелий под Гараксом — это остатки аланских коммуникаций. Всякие канализационные коллекторы, бункеры, подземные склады. Этот вот тоннель, похоже, часть какой-то транспортной системы». Целитель задумчиво покивал, и жестом поднял выше светящийся магический шарик размером с теннисный мяч, чтобы разглядеть что-то на потолке. Светляк этот пока был единственным источником света для всего отряда, но никто особо не жаловался. Большинство из нас могли бы обойтись и без него. Дракенбольд и Бао отлично видели в темноте. Я тоже, благодаря зерну глаз Ракшаса. Анана, как я понял, умела видеть течение Ци, только различала не все стихии, а только землю, но и этого хватило бы, чтобы не заблудиться. Про Стеллу и говорить нечего. В ее админском снаряжении чего только нет. Найдется и что-то вроде прибора ночного видения, как и у Стинга. У того на шлеме куча всякой аланской оптики. В общем, во всем отряде свет требовался только Эрику, Вульфу и Доку. Вот они и держались поближе к нему. Маги, кстати, рядом смотрелись занятно. Целитель и некромант. В чем-то похожие, а в чем-то диаметрально противоположные, как Инь и Ян. Все-таки очень разношерстную мы команду собрали. По идее, мы должны дополнять друг друга, взаимно усиливать. Но пока это только в теории. На то, чтобы сыграться, нужно время. Да и характеры у всех членов отряда такие, что притираться сложно. Стингу и Доку, как самым новеньким, поначалу было не по себе. Стелла без лишних объяснений бросила их в работу, ограничившись минимальным инструктажем и подписанием договоров о неразглашении. Со Стингом, правда, провозилось подольше, потому что тот взялся торговаться о гонораре и, судя по довольной физиономии, добился своего. Но, вернувшись в Артар, оба моих старых соратника быстро освоились и вели себя куда увереннее. «Да и я тоже». Структура отряда изменилась, а вместе с ней и некий негласный баланс сил. «Еще вчера я был этаким пятым колесом в телеге». Формально командовала отрядом Стелла, но было заметно, что даже она частенько идет на поводу у Эрика. А уж для Макса, Вульфа и даже Дракенбольта «Искатели» вовсе был главным авторитетом. Но когда Макс погиб, а к нам присоединились Дог, Стинг и Бао, все поменялось. «Теперь в отряде куда больше моих людей», «Анана тоже скорее на моей стороне, да и для Вульфа и Огра я не совсем уж чужой. Такая ситуация мне нравилась куда больше. Правда, я опасался, что наши трения с Эриком из-за этого усилятся. Но, на удивление, Искатель не пытался перетягивать одеяло на себя. Наоборот, как-то замкнулся и стал еще более неразговорчивым. Впрочем, Макс рассказывал, что он по жизни такой и в лидеры никогда особо не рвался. Вообще, Поначалу Эрик меня изрядно раздражал, но отношение мое постепенно менялось по мере того, как я больше узнавал о нем. Например, Макс рассказал, что этот парень больше года продавал все заработанное в игре золото за реальные деньги, чтобы лечить больную мать. Та после жуткой автомобильной аварии была прикована к постели, сам он тоже пострадал, так что долгое время не мог найти другую работу. Самой миссис Блэквуд «Я тоже успел познакомиться в перерыве между сессиями в Артере. Увидел, как Эрик прогуливается с ней по аллее, котя перед собой в инвалидном кресле. Оказывается, живет она вместе с нами в кампусе NGG. Эрик настоял на этом, не захотел оставлять ее одну дома. И, несмотря на то, что в штате кампуса есть медики, все свободное время он сам ухаживает за ней. Это, конечно, вызывает уважение. И, пожалуй, даже некоторую зависть. У меня вот с матерью совсем не такие близкие отношения. Конечно, мама есть мама, но взаимопонимания у нас никогда не было. В последнее время, когда созваниваемся, даже поговорить не о чем. Мы еще больше отдалились, особенно за последний год. На появление Дока и Стинга в кампусе все отреагировали без особой радости. И Эрик, и Вульф к новым знакомым отнеслись настороженно. Я как мог старался всех их подружить, но тимбилдер из меня, честно говоря, фиговый, хотя та же Стелла справляется не лучше. Дока в реале я встретил впервые, но он оказался примерно таким, как я его и представлял. Даже можно было распознать общие черты с его аватаром. Только вот из реального Дока будто хребет вынули. Он выглядел смертельно уставшим, осунувшимся и вообще напоминал одного из своих подопечных зомби. Тяжело он все-таки перенес смерть жены. Мне даже неловко стало, что я втянул его в эту историю. Но он развеял мои сомнения, поблагодарил меня, сказал, что ему срочно надо было вырваться из дома, сменить картинку, иначе бы он точно отправился вслед за женой. Тем временем в Артере у нас оставалось все меньше шансов повлиять на происходящее. После того, как мы догнали баракуду, отбили у него пленников и спрятали их, мы снова вынырнули в реал но ненадолго и не все. Стелла задержалась еще почти на час реального времени, выходила на главарей бант, договаривалась о проведении внеочередного совета главарей. Это было непросто, но она справилась. Собственно, на совет мы сейчас и шли, но длинным путем. Отчервоточен в подземельях под Гараксом, а не от главного мингира. Впрочем, учитывая место назначения, это был как раз короткий путь. Для встречи главари бант выбрали «Провал». «Какое-то секретное место в глубине катакомб». «Вот кому делать нечего?» — ворчал по дороге Стинг. «Будь я главарем, устраивал бы такие советы в самом крутом кабаке. И чтоб можно было прямо во время мероприятия пиво хлестать и девок тискать, тогда изговорчивее все будут. Так нет же, обязательно надо забраться в какую-то дыру под землей. Тут уже от одного вида этих стен прирезать кого-нибудь хочется». «Да, мрачновато тут», — согласился Вульф. «Но довольно занятные штуки по дороге попадаются. Вон, глядите на потолке. Это же что-то вроде рельса для подвесного фуникулера. Продвинутые все-таки были ребята, эти Аланты». «А то!» — хмыкнул Стинг, перебрасывая в уголок рта длинную зубочистку. «Куда более продвинутые, чем ты думаешь. Жалко, что большая часть их наследия в ржавый хлам превратилась». А ты, говорят, знаток колланского наследия? оглянувшись через плечо, спросил Эрик. Ну, шарю в этом немного, изобразив скромность, кивнул лучник. Началось все с того, что я обратил внимание на ветку умений, которая на всякие механизмы и ловушки завязана. Захотелось получить турели самонаводящиеся пэта механического, а потом как-то то одно, то другое. Увлекся, начал целенаправленно выискивать квесты, связанные с аланскими артефактами. Книги, записи, любые упоминания. Пытался как-то систематизировать это все. «Этого контента не так уж много», — заметила Стелла. Аланский данж только один, громовая кузня, и большинство квестов с ним и связаны. Это только то, что на поверхности». Но если покопаться, интересные штуки выясняются. Но это по крупицам надо лор просеивать. Упоминания всякие, легенды, чуть ли не наскальные рисунки. «Аланты ведь вроде воевали с ксилаями, да?» — спросил я. «Когда-то, давным-давно». «Да вот не факт», — покачал головой Стинг. «То, что был какой-то серьезный катаклизм, это точно. Судя по некоторым упоминаниям, Артур еще пару сотен лет назад выглядел совсем по-другому, даже с точки зрения географии. То есть на месте ржавых пустошей прям лужайки с бабочками, ручейки и прочее благолепие. Или, например, на месте Маракана пустыни не было. — Пару сотен лет? — переспросил Вульф. — Ты не путаешь? Может, хотя бы тысяч? — Да в том-то и дело, что нет. Если порыться, кучу нестыковок можно найти с официальным лором. — Что скажешь, Стелла? Повернулся целитель к главе отряда. «Не стройте теории заговора на пустом месте. Естественно, катаклизм был. В режиме редактирования вирт-дизайнеры двигают горы, прокладывают руслы рек, ускоряют время, чтобы протестировать эрозию почв и горных пород. Ну и для косметического эффекта, чтобы всякие древние руны правдоподобно смотрелись. Так что Артер действительно еще совсем недавно выглядел по-другому». «Ну а откуда неписи-то об этом знают?» — усмехнулся Вульф. «Разве вирт-дизайнеры не по правилу шести дней действовали? Ну, в смысле, сначала отделили небо от твердия, а свет от тьмы, потом создали горы и реки и так далее, и только в последнюю очередь населили мир всякими тварями морскими и сухопутными». Стелла вздохнула. «Честно, я просто не знаю. Терраформированием я точно не занималась и не застала в компании ни одного из тех, кто занимался». «Я и моя команда занимались уже более тонкими настройками. Квесты, системы репутации, системы развития игроков разных классов и так далее. Ладно, заканчиваем разговоры. Мы уже близко». Туннель вывел нас в огромную гулкую залу. Похоже, все это и правда часть какой-то транспортной системы, типа метро. Сейчас мы оказались в ее узловой точке. В дальнем конце зала чернел вход в такой же туннель. Мы же повернули направо и поднялись по длинной каменной лестнице, углубились в лабиринт полуразрушенных коридоров. Такое впечатление, что здесь когда-то что-то мощно рвануло. По стенам змеились глубокие трещины, плиты полов вздыбились, будто ледяные торосы на реке, и, судя по характеру повреждений, мы пробирались к эпицентру этого взрыва. Идти пришлось недолго, еще немного — и у наших ног разверзлась настоящая пропасть. Мы вышли в большую залу, пол в которой почти полностью обвалился на глубину метров 20. Остались лишь небольшие участки по краям зала, торчащие над провалом, будто осколки стекла, удержавшиеся в раме после того, как само стекло было выбито кирпичом. Расстояние между этими островками было метров 5-6. При желании можно и перепрыгнуть. За многими из островков темнели входы в коридоры, подобные тому, из которого вышли мы сами. Уже по привычке, не особо задумываясь, я замер на несколько секунд, погружаясь в медитацию, чтобы обшарить окрестности истинным зрением. В течениях ЦИ этот разрушенный зал выглядел этаким колодцем с рваными краями, к которому можно было подойти разными путями через лабиринт окружавших его туннелей. Пока что я не почувствовал поблизости других отрядов. Правда, я и настроиться толком не мог. Казалось, что все вокруг застилает какая-то пульсирующая пелена, мешающая разглядеть что-то на расстоянии. Особенно сильна она была внизу, на дне провала. Она искажала сами течение ЦИ. Линии стихий выглядели размытыми, смазанными, цвета их причудливо смешивались. Я даже заглянул в интерфейс проверяя, не появилось ли там иконки какого-нибудь дебафа. Да нет, чисто. — Ты тоже чувствуешь это, учитель? — обернулся Ягбао. — Течение Ци здесь какие-то странные. Ксилай кивнул, настороженно оглядываясь и совсем по шевеля ушами, чутко подрагивающими на каждый звук. — Это фон от применения первородного эфира, — пояснила Анаана. — Алан, ты в своей гордыне! заиграли с силой, опасность которой недооценивали. Такие места, как это — напоминание о том, что случается, когда эту силу не удалось удержать в узде. Ясно, что-то вроде радиационного фона на месте ядерного взрыва. «Дайте побольше света», — попросила Стелла. Док и Вульф подвесили в воздухе еще несколько магических светлячков. Черный провал в центре зала по-прежнему казался бездонным, но мы отвоевали у темноты довольно обширный участок возле ближайшей стены. Подошли ближе к провалу, оглядывая потрескавшиеся стены и потолок. Уцелевшие участки пола по краям зала были расположены почти равномерно и походили на балконы с неровными краями, обрывающиеся прямо в пропасть. «А я начинаю понимать, почему главари банд собираются для совета именно здесь», пробормотал Стинг, заинтересованно оглядываясь. Он, кажется, был единственным из отряда, на кого мрачная атмосфера подземелий не произвела никакого впечатления. Взирал он на все с насмешливо скучающей физиономией, оживляясь только когда взгляд его падал на Анаану. На геомантку он явно сразу положил глаз, но после пары неудачных шуточек старался не выказывать свой интерес слишком явно. Главным образом из-за Дрэкенбольта, который отреагировал на его поползновение так, будто он покусился на что-то священное. Да и сама она, она показала, что может за себя постоять. Стинг, получив по носу, приуныл, но ненадолго. «Что, идея собирать советы в роскошном кабаке уже не кажется тебе такой привлекательной?» — усмехнулся я. «Да это я так, для красного словца». Ты, видно, просто плохо знаешь этих бандосов. Я-то с ними чаще дело имел. И это тот еще клубок змей. Формально-то банды — это одна фракция. Даже общая репутация с ними есть, и валюта у них своя, с черепами этими. Но по факту у них каждый за себя. Главари друг другу не доверяют ни на грош. Так что эта дыра им идеально подходит для переговоров. Тут вроде как каждый на своем островке неожиданно на перо не посадят и свалить потом можно разными путями. «А ведь и правда», — согласился Эрик. «Хотя я, например, смогу блинком запрыгнуть на любой соседний балкон». «Да и я допрыгну», — сказал я. «Но если бандиты бросятся в рассыпную, то всех точно не перехватим. К тому же они наверняка знают все эти ходы как свои пять пальцев». «Мы здесь не для того, чтобы гоняться за ними», — напомнила Стелла. «Нам надо убедить их действовать сообща. Что там с соком? Все готовы?» Мы с Доком, Вульфом и Анааной переглянулись. Уверены, что все сработает? «Попробуем», — отозвался Док. «Ситуация нестандартная. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Лишь бы Стас выдержал». «И само око», — добавила Анана. — «оно быстро слабеет. Мне кажется, даже если мы накачаем его сейчас сырой силой, этого хватит ненадолго. В отрыве от своей грибницы оно постепенно разлагается. Забирать его у видящих было ошибкой». «Может, это и ошибка?» — равнодушно пожала плечами Стелла. «Но это последняя возможность еще раз использовать артефакт в наших целях, раз уж видящие отказались сотрудничать. Да, это эгоистично, но для нас сейчас все средства хороши». Сам я, признаться, здорово нервничал по этому поводу. План был вроде бы надежным, но Док прав. До нас подобного никто не делал, так что запросто могут вылезти какие-нибудь неучтенные факторы. Итак... Мы собирались активировать ОКО, чтобы с его помощью показать главарям банд местоположение и мира, движущегося на горакс. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Контроль над самим оком должна взять на себя Анаана, выйти на контакт с ним, разбудить, сформировать запрос... Дог же с помощью заклинания «Перекачки жизни» должен накачивать его сырой жизненной энергией, высасываемой из живого донора. Донором выступлю я. Чтобы отключить болевые ощущения, я активирую боевой транс, недавно полученную разновидность медитации. Собственно, это главная причина, по которой меня выбрали. Чтобы я не сдох от самой «Перекачки жизни», «Вульф» будет все это время лечить меня – Хотели захватить для этих целей еще и соплеменец Анааны, но в последний момент решили оставить их в схроне. Отряд у нас и так набрался большой, не стали рисковать. Главари банд являются на совет лишь с парой-тройкой самых верных телохранителей. Взбесятся еще, увидев с нашей стороны целую толпу. На крайний случай Дог будет готов распределить перекачку на других членов отряда. Эрик и Дракенбольд, как самые живучие, вызвались меня подстраховать. В общем, на словах все выглядело складно, но сработает ли, сможем выяснить только на практике. К примеру, я пока так и не попробовал этот самый боевой транс, и тут могут быть нюансы. Просто так он не врубается, нужен режим боя. По плану для этого мы с Бау начнем тренировочную схватку, но я не уверен, что это сработает. Возможно, придется завязать реальный бой. На этот случай мы договорились с Дракенбольтом, что пару раз врежем друг другу по морде. Огр согласился на это с пугающим меня энтузиазмом. Но нервничал я не только из-за опасности пострадать во время ритуала. Просто я затеял кое-что, о чем не стал предупреждать Стеллу, потому что знал, что она сроду не согласится. Но другого случая сделать это у меня, судя по всему, уже не будет. «Кто-то идет», — предупредил Больт, ткнув пальцем в сторону одного из выходов на противоположной стороне зала. Слух у Огра был отменный. Мы еще не скоро расслышали приближающиеся шаги. Вскоре в туннеле напротив замаячили и отцветы факелов. Мы сгруппировались, выдвинулись поближе к центру залы. Дегрис, главарь стальных крыс, вполголоса произнесла Стелла, завидев худощавого типа в щегольски расшитой кожаной куртке, специализируется на взломах и всяческих кражах. «И выдают интересные квесты», — подтвердил Стинг. «Могут даже научить тырить вещи прямо из инвентарей игроков. На высоких уровнях скилла даже экипированные». «Я думал, это байки», — недоверчиво прищурился Вульф. «И что, ты научился?» «Нет, что ты, я не по этой части», — с невинным видом отозвался коротышка. Но целитель все же осторожно отшагнул от него, невольно потянувшись к инвентарю. «Дегриза» сопровождали двое мордоворотов, издалека напомнивших мне Густава и Кейна, бессменных подручных Маверика. Позади них держалась еще одна фигура, куда более щуплая и с ярко выраженной стихией огня в анамнезе. Причем держалась она в инвизе. Я заметил ее только когда она оказалась в зоне действия глаза Ракшаса. «Кажется, девушка. Магическое прикрытие». Остальные главари начали подтягиваться один за другим, будто все это время только и ждали где-то за поворотом туннеля. Стинг оказался прав. Каждый из них занимал отдельный балкон, чтобы между соседями оказывалась пропасть шириной в несколько метров. Тылы все они тоже прикрывали, тщательно следя за выходами. Многие устанавливали на своих балконах специальные тотемы, рассеивающие невидимость. Зал постепенно наполнился гулом голосов, Брицанием оружия, потрескиванием факелов. Каждый прибывающий добавлял источников света, так что вскоре можно было разглядеть место встречи во всех подробностях. Но разговаривать друг с другом главари не спешили. Максимум обменивались короткими приветствиями. «Да уж, не доверяют ребята друг другу, не доверяют. Чего уж тогда говорить об их отношении к нам? Впрочем, согласились же они собраться и выслушать нас, а это главное». «Дирус жабья лапа», — все так же едва слышно подсказывала Стелла. Скорее ростовщик, чем бандит, но довольно влиятельный на совете и держит несколько дюжин отборнейших головорезов для охраны и для выбивания долгов. Ростовщик был приземистым, пузатым, в богатом камзоле с пышным белым воротником жабо. В отличие от остальных главарей, он прихватил с собой человек шесть охраны, а еще тяжелый резной стул, больше похожий на трон. Подложив ярко-красную подушку, он уселся на этот стул и принялся наблюдать за остальными с выражением брезгливого интереса. «Церберий — красная пасть, главарь мясников, крупнейшей банды восточного побережья. Промышляют разбоем на дорогах, захватом заложников для выкупа, работорговлей. Здорово похож на вампира», — пробормотал Вульф. «Он еще и каннибал», — поморщилась Стелла. «Отвратный тип, конечно». «Мясники, по сути, еще и секта, поклоняющаяся Саавару, со всеми вытекающими». «О, а вот и легко легконогая», — оживился Стинг при виде девушки в кожаных штанах и ярко-красной рубахе. «Издалека она напомнила мне Кату, такое же сочетание женской привлекательности и грации хищника, хотя, пожалуй, это Гания посимпатичнее Каты и уж точно фигуристей». Крутые широкие бедра, обтянутые кожаными штанами, явно противоречат прозвищу «легконогая». Контрабандистка-воровка-лазутчица дала очередную справку Стелла. Одна из лидеров Джокеров, самая загадочная банда Артера, действует по всему континенту, умудряются проворачивать свои дела даже в Золотой Гавани. Странно, что ей еще неизвестно о приближении Эмира. У Джокеров большая сеть шпионов. «Либо она просто придерживает информацию», — предположил Эрик. «Ведет свою игру». «И такое возможно», — вздохнула Стелла. «А вот и братья Домата пожаловали. Кронг и Саймон — главари Вольного торгового союза. Или, как они сами себя любят называть, акулы. По сути, тоже банда. Контролируют скупщиков краденого по всему Артеру, Но, помимо этого, чем только не занимаются». Нападения на караваны, грабежи, убийства, похищение людей. К тому же именно они — неформальные смотрящие за Гараксом. «Их голос, наверное, особо важен на Совете?» — спросил я. «Пожалуй, они, может, и не самая сильная банда по сравнению с теми же мясниками, но уж точно самая богатая». «Да сколько же их в Совете?» — проворчал Док. «Тут и места на всех не хватит». «Вообще-то, банд больше двух десятков». Но на совет выбираются только самые влиятельные, а те же зверобои и вовсе сидят безвылазно на севере и в Гараксе никогда не появляются. «Но кворум мы собрали?» — уточнил Вульф. «Не совсем. Должны появиться магистры. Без них решения совета не принимаются. Будто в ответ на ее слова из глубин зала донеслось какое-то странное мерное поскрипывание. На последний балкон над провалом, самый большой, выдающийся ближе всех к центру зала — Выкатилось нечто вроде огромного инвалидного кресла, в котором восседал старик с огромной пепельно-серой шевелюрой, напоминавшей гриву льва, и с такой же косматой бородищей, доходящей до груди. Лицо, словно грубая маска, вырезанная из старой потрескавшейся древесины, из закатанных рукавов плотной кожаной куртки торчат худые жилистые руки». Катили скрипучее, как несмазанное телега, кресло двое дюжих усатых бандитов в одинаковых шипастых доспехах. Сам старик в молодости явно тоже был богатырского сложения. Плечи у него были широченные, но сейчас он был похож скорее на высушенную рыбину. Только глазищи, горящие на исхудавшем лице, напоминали о том, что в нем еще теплится жизнь. И не просто теплится... Даже на таком расстоянии взгляд этих глаз заставлял чувствовать себя неуютно. по дедуля!» «Магистр Джамалар», — шепнула Стелла, — «сильный колдун, специализируется на заклинаниях контроля и иллюзий. Полору первый из пиратов, прибывших в Артер, и главарь черных альбатросов, крупнейшая морская банда, сотрудничает с братьями Домата при перевозке грузов, временами организуют набеги на береговые поселения». «И топят всех, кто осмелится сунуться в море», — подытожил Стинг. «Ты уж признай, как бывший админ, этих говнюков специально придумали, чтобы игроки не совались далеко в море». «В том числе», — не стала отрицать Стелла. «А вот и магистр Чоргалот». «О, старая знакомая», — усмехнулся Стинг и почему-то попятился, прячась за широченной спиной Дракенбольта жирную, как у Джабы Хата, тушу легендарной специалистки по ядам, сложно было не узнать. А бесчисленные драгоценности, которыми она была увешана, блестели, как елочные украшения. Уж не знаю, чему я удивился больше. Тому, что алхимик вхожа в совет бант, или тому, что она в состоянии самостоятельно покинуть свою лабораторию в катакомбах и проделать такой путь. С ее габаритами стоило бы обзавестись каким-нибудь паланкином, или на худой конец креслом на колесах, как у Джамалара. «Все в сборе! Или ждем кого-то еще!» Неожиданно мощным и густым голосом произнес старик-магистр. Слова его разнеслись по залу, легко достигая всех отдаленных уголков. Акустика здесь отличная. Когда кто-нибудь начинает говорить достаточно громко, куполообразный свод будто бы подхватывает его слова, усиливает их, сопровождая едва заметным вибрирующим эхом. Бандиты загалдели, переглядываясь, все места вокруг провала были уже заняты, делегации братьев Джаматы и жабьи Лапы и вовсе расположились на одном балконе. Но при желании в этом зале могло уместиться и вдвое больше народу, так что вопрос был вполне уместен. «От грифонов никого не будет!» — нехотя ответил за всех старший Дамата. «Крюк сказал, что не желает даже слушать, что будут говорить эти лживые чужаки». Старику-магистру это явно не понравилось. Он нахмурился и стиснул резные подлокотники кресла. «Возомнил себя умнее нас? Что ж, я с ним позже поговорю». «А где Сев?» «Так и не появлялся». «Нет», — снова ответил Дамата. «С тех самых пор, как нарвался на демона в паучьем каньоне. Его люди поговаривают, что он так и не воскрес». По залу прошел гул. Бандиты загалдели, обсуждая эту версию. «Сев?» «Главарь незримых», — пояснила нам Стелла. «Наемные убийцы, мастера скрытности. Тоже скорее секта, чем банда. Поклоняются теневым богам, селени и Ноктису». «Кто-то уже претендует на место главы незримых?» — спросил старик. «Пока нет. Люди Сефа пока залегли на дно. Ни одного из них уже много дней не видели в Гараксе». «То, что их не видели, еще ничего не значит», — усмехнулся магистр. «На то они и дети теней! Гания, Постарайся выяснить, что там у них творится!» Лидер Джокеров кивнула, качнув длинной черной челкой. «Что ж, раз все в сборе, начнем!» — веско произнес Джамалар и коротким жестом приказал подкатить свое кресло еще на пару шагов вперед. «Сегодня на совете редкие гости. Игроки!» «Они утверждают, что у них важные новости для нас. Нечто такое, что требует внимания всех банд!» «Да, нечто такое, от чего зависит вся ваша дальнейшая судьба», — выступив вперед, громко сказала Стелла. «Я уже рассказывала вам, магистр!» — старик поднял руку, прерывая ее. «Я помню о том, что ты рассказывала. У меня есть на этот счет свое мнение». «Однако я хочу, чтобы сначала тебя услышали остальные члены Совета. Такие важные решения банды всегда принимают сообща!» Стелла кивнула и обвела взглядом притихших бандитов. Главари банд, несмотря на свой свирепый вид, вели себя на удивление дисциплинированно. Магистр Джамалар обладал непререкаемым авторитетом. Однако взгляды, которые бандиты бросали на нас, были весьма враждебными. И это явно не просто часть их образа. Все они ненавидели и презирали нас. Или, как минимум, относились с подозрением. Да уж, союзнички. Не буду разглагольствовать. На самом деле все просто. Вздохнув, начала Стелла. В голосе ее сквозила такая усталость, граничащая с отчаянием, что мне стало ее жалко. Мисс Вайс явно уже на пределе своих сил. Надолго ли ее хватит? Вы же не слепцы, и сами видите, что после вторжения демонов в Артере все не так, как прежде. Кто он изгнал игроков, и мы покинули этот мир? Вот и скатертью дорога!» Оскалившись, выкрикнул Церберий. Джамалар молча зыркнул на него, но промолчал. Стелла отреагировала на выпад главаря мясников спокойно. «Да, я знаю, что многие из жителей Артора были даже рады такому исходу, а многие вовсе поддерживали Хтона все это время, помогая его вестникам. Но вы же видите, что демоны не ограничились тем, что изгнали игроков. Теперь на очереди имперцы, Дао и вы вас тоже объявили чуждами истинной земли, не так ли? Наверняка это какие-то ваши трюки», — снова прорычал Церберий. «Мы здесь ни при чем». «Пожалуй, плечами Стелла. «Верите вы мне, не верите, мне плевать! «Но не думайте, что вам удастся спокойно отсидеться за стенами Гаракса! «Демоны придут за вами, и стены их не остановят!» «Ты пытаешься напугать тех, кто и сам всю жизнь сеет ужас!» Снисходительно усмехнулся Кронг домата «Думаешь, нас страшат демоны? «С этими тупыми тварями мы уж как-нибудь разберемся!» Бандиты одобрительно загалдели. Ага, напугали-тараска в голой задницей. Они в город не в жизни сунутся, только по окрестностям и шарят. Орда вообще отступила. Джокеры же говорят: на гавань саранча пошла. Вот и хрен с ней, из гаванью и с саранчой. Че нам боятся какого-то мяса? Да я лично уже отправил две дюжины демонов обратно в бездну. «А, всего две, хорош заливать, Че не десять?» «Ты чё не веришь моему слову, Дегрис?» «Я что, похож на слабоумного? Твои похвальбы всегда надо делить на десять? Ах ты, крысиная отродья!» «А ну молчать!» — рявкнул Джамалар, разом прекратив перепалку. «Вы не дослушали». «Спасибо, магистр», — поклонилась Стелла. «Я не сомневаюсь в вашей удали, господа, и охотно верю, что многие из вас стоят в бою дюжины рядовых демонов. Проблема в том, что вы пока толком и не имели с ними дела. Орда пока не продвинулась севернее Мираха, а сейчас и правда ненадолго отступила, но только чтобы перегруппироваться». «Росбаракуда хвастался, что убил их предводителя», — выкрикнул кто-то из телохранителей Жабьей Лапы. «Поэтому они и убежали, поджав хвосты!» Брехня! Тут же отозвался Церберий, что в этот трусливый жердяй вдруг одолел демона. А я тоже слышал! Он присылал магистру письмо с вороном. Да, че же он тогда сам сюда не явился, этот герой недоделанный! Джамалар хлопнул в ладоши, снова пресекая на корню быстро разгорающийся галдеж. И снова спасибо, магистр! терпеливо поклонилась Стелла. Насчет Баракуды? «Он здесь! По крайней мере, частично!» Она небрежно бросила перед собой косматую башку бандита. Та, прокатившись по плитам пола, замерла у самого обрыва, таращась в пустоту страшными остекленевшими глазами. Среди главарей снова пробежал ропот, но быстро стих. На этот раз Джамалару хватило одного взгляда. «Дробителя! Демона, который вел Орду на мирах! Убил, конечно, не он, а мы!» Баракуда же отблагодарил нас ударом в спину. За это и поплатился, но в первую очередь, за то, что недооценивал опасность, исходящую от демонов. Да кончай уже стращать нас чудищами бездны! снова раздраженно отозвался Красная Пасть. Тебе уже сказано, банды не боятся демонов, и уж как-нибудь справимся с ними без вашей помощи. А с Титаном. Хто он поднял и мира! Инистого великана, и наделил его силой бездны. Орда сейчас собралась вокруг него и движется прямо на Гаракс, медленно, но верно, как прилив. Главари завертели головами, оглядываясь друг на друга и на магистров. Что занесешь, женщина? первым не выдержал один из братьев домата. Титаны являются раз в год и всегда в одних и тех же местах. Угу. «А демоны никогда не покидают бездну!» «Времена меняются!» На этот раз даже магистру не сразу удалось успокоить главарей. Говорить начали все разом, быстро распаляясь, огрызаясь друг на друга. Но больше всего, конечно, досталось Стелле. В ее адрес полетели угрозы и ругательства, и в этом вопросе бандиты были удивительно единодушны. Можно подумать, это мы натравили на них орду демонов. «Да уж...» Гонцов, приносящих дурные вести, никто не любит. Башку не отрубили, и то ладно. «А ну, заткнулись все!» Не выдержал, наконец, Джамалар. Подался вперед, упираясь ладонями в подлокотники кресла, будто собираясь выпрямиться в полный рост. В зале постепенно восстановилась тишина. Магистр окинул собравшихся взглядом, задержавшись на Гании. Та молча покачала головой в ответ на его немой вопрос. Джамалар развернулся к Стелле. «Сама видишь, совет не очень-то верит тебе, и от наших осведомителей пока нет вестей, которые подтвердили бы твои слова. Орда движется по северным землям. Там нет трактов и крупных городов». Так что и вы туда заглядываете редко, но она подступит к Гараксу со дня на день. И если вы не объединитесь и не подготовитесь как следует! Старик вскинул руку, пресекая снова начавшийся галдеж. Ты говорила, что сможешь представить доказательства своих слов. Якобы это оракулы Мираха рассказали тебе о явлении этого чудовища. Да! «Уж им-то вы доверяете?» «Им-то?» «Да. Но откуда нам знать, что ты не врешь?» «Да зачем мне это? Я ведь не прошу от вас ничего взамен, наоборот. Мы готовы помочь, чем только сможем. Только и вы забудьте обо всех своих распрях и в кои-то веки постарайтесь действовать сообща. Гаракс — неплохая крепость». «Но ей нужны толковые защитники, а не куча крыс, которые разбегутся при первой же опасности!» «Ты назвала нас трусами, Шавка?» — рявкнул Церберий. «Ха! А я лично первый свалю из города, если уж сюда и правда движется орда демонов!» — заявил Дегрис, с равнодушным видом ковыряясь под ногтями острием кинжала. «Какой смысл лезть между молотом и наковальней?» «Да в тебе никто и не сомневался, крысеныш!» «А ты что, собираешься пузорвать, защищая этот город?» «Тоже мне рыцарь выискался!» «Да, верно», — Дегрис говорит. «Если и правда такой шухер, надо на дно залечь». «И демоны потом все равно переловят вас поодиночке!» — выкрикнула Стелла. «Хоть раз в жизни задумайтесь не только о своих шкурах. Кто он хочет истребить весь род человеческий? Если бы вы объединились все и дал! «И банды! И имперцы!» Она была вынуждена замолчать под шквалом возмущенных возгласов. Тяжело вздохнув, покачала головой. «Да бесполезно это все!» — проворчал Эрик. «Не заставим мы их сражаться. Они привыкли грабить и убивать тех, кто не может дать им отпор. Крысы!» «Даже крысам может проявить чудеса храбрости», — возразил туманный волк, «если зажать ее в угол». «Доставайте уже око», — распорядилась Стелла. «Если это их не убедит, то я умываю руки». Блестящий шар ока в потемневшей и потрескавшейся оправе взлетел над пропастью и завис в центре зала, так, чтобы его смогли разглядеть все присутствующие. Для запланированного нами представления провал подходил идеально. Зрители были рассредоточены по кругу, места в центре было достаточно. «Это еще что за хреновина?» — выкрикнул кто-то из бандитов. Око, похоже, отреагировало на присутствие такого количества людей, и реакция эта была недружелюбной. Окружавшая артефакт аура заметно усилилась, начала пульсировать сильнее и чаще. От нее неприятно зазвенело в ушах, по всему телу волнами шло покалывание, будто под одеждой бегали десятки насекомых с острыми лапками». Анана выступила вперед, подойдя почти к самому краю пропасти. вскинула руки, будто пытаясь дотянуться к зависшему в воздухе оку. Даже без истинного зрения было видно, как она напряглась, сдерживая невидимые силы. Пряди волос, неубранные в прическу, наэлектризовались и затрепетали, будто от ветра. Сама геомантка задрожала, отклоняясь назад. «Это око видящих!» Прогремел над провалом голос Джамалара. «Как вам удалось принести его сюда?» «Неважно», — отрезала Стелла. «Но вы хотели доказательств. Сейчас вы все увидите сами». Геомантка, с трудом повернув голову, выдавила сквозь стиснутые зубы. «Начинайте!» Мы с бау шагнули ближе к пропасти, почти одновременно выхватывая посохи. Некроман держался чуть позади, направив на меня свой резной скипетр, похожий на шевелящую пальцами отрубленную руку. Он ободряюще кивнул. Жутковатый артефакт из древесины Джубокка, как живой, потянул ко мне корявые пальцы, будто предчувствуя скорую поживу. Бао атаковал первым, и уже через пару секунд я понял, что опасения по поводу перехода в боевой режим были напрасными. Это не был учебный бой. Сенсей явно бил в полную силу. Тяжелые концы его посоха пару раз промелькнули в опасной близости от моего лица. Я едва успевал уворачиваться и парировать. По телу пробежала горячая волна адреналина. По характеристикам я уже точно обогнал сенсея, и довольно давно. Но вот до его техники мне было еще как отсюда до Маракана пешком. «Все-таки за год с небольшим не достигнешь такого виртуозного владения посохом. Хоть каждый день тренируйся». Оружие было не просто продолжением его рук. Оно жило собственной жизнью, двигаясь по каким-то немыслимым траекториям. А уж скорость мы набрали такую, что для сторонних наблюдателей наверняка превратились в мельтешащие силуэты. Я пропустил таки пару ударов, покасательный, но все равно получилось весьма болезненно». Пульс застучал в висках пулеметной очередью. Пора. Эффект от перехода в боевой транс был занятным. Я будто с размаху врубился в толщу воды. Звуки и цвета изменились, очертания предметов стали резче, будто подсвеченные ярким ореолом. В поле зрения, внизу, чтобы не загораживать обзор, появилась пятицветная диаграмма ЦИ, похожая на ту, что монахи могут видеть над головами других существ. В описании боевого транса говорилось, что я смогу перетянуть бонусные характеристики от бафа медитации в пользу какой-то одной. Учитывая ситуацию, конечно, я выбрал стихию земли. Сейчас мне понадобится максимальная живучесть. Мы с Бао продолжали двигаться, атаковать друг друга, но заметно сбавили темп. Сенсей отлично чувствовал меня и понял, что мне нужна небольшая пауза. Я сосредоточился на перекачке характеристик, и темный сегмент диаграммы заметно расширился, потеснив остальные. Боковым зрением я засек движение справа. Этот док атаковал меня багровым призрачным щупальцем, вырвавшимся из его скипетра. Я дернулся было, чтобы увернуться, но вовремя сдержался, позволив заклинанию опутать меня. Боли не почувствовал. Но в боку, там, куда впился рука в перекачке жизни, возникло ощущение, будто кожу оттягивают вакуумной присоской. Док вскинул свободную руку, и из ладони его вырвался второй поток, уже отдающий, извиваясь это светящееся щупальце ударило в око, приклеилась к нему. И вокруг меня все померкло. Исчез полуразрушенный зал с десятками людей в нем, исчез пол под ногами. Стихли все звуки. Я завис в океане вязких синих чернил, в котором горело лишь око и связывающие нас с ним светящиеся потоки энергии. Я чувствовал себя так, будто из меня через трубку высасывают все внутренности. Боли не было, лишь сосущая пустота внутри, быстро накатывающая усталость. Я ослабел с каждой секундой. Будь у меня под ногами опора — я бы, наверное, уже не устоял на ней, упал на колени. Время будто замедлилось, секунды растягивались ленивыми каплями. После длиннющей паузы я почувствовал прилив сил, что-то будто подхватило меня, не давая упасть. По телу разлилась приятная освежающая прохлада. Это вульф начал меня хилить. Наверняка он приступил сразу же, как док врубил перекачку, но для меня это пара секунд показалась вечностью». Я едва мог двигаться. Док предупредил меня об этом. Он изрядно прокачал заклинание перекачки жизни, и теперь оно обладало эффектом паралича. Я частично сопротивлялся благодаря тому же зерну осадного голема, но все же это было непросто. Да и утеря контроля над собственным телом быстро стала второстепенной проблемой, потому что око пыталось захватить мой разум. Это было очень странное и неприятное ощущение — Артефакт, соединенный со мной энергетической пуповиной, стал восприниматься как часть моего тела, а затем и сознание наше начало сливаться. Я почувствовал его боль, его страх, его ненависть. Око и правда было живым и походило сейчас на загнанного, израненного зверя, выпущенного из клетки, но не на волю, а на бойцовскую арену. К счастью, мне пришли на помощь. Я не видел Анааны, но ее присутствие почувствовал. Она словно бы обхватила око и начала убаюкивать его, успокаивать, а вместе с ним и меня. Не знаю, как все это выглядело для окружающих и сколько времени заняло, но, судя по тающей шкале ЦИ, добрые пару минут. Боевой транс работал, каждые 10 секунд сжигая по заряду ЦИ, хотя я и не применял никаких приемов. Зарядов должно было хватить на ритуал, даже если я не смогу в этом состоянии пополнить их с помощью жемчужины, лишь бы сам транс не сбросился раньше времени. И тут око раскрылось. У меня захватило дух от ощущения чего-то огромного. На мгновение я даже решил, чтобы его транс вырубился, и меня пронзила боль». Но это было скорее ощущение испуга. Меня будто с размаху швырнули с крыши небоскреба. Сердце подпрыгнуло в груди и замерло. Внутренности сжало спазмом. Я увидел Артер с высоты птичьего полета. Став бестелесным, я летел высоко в небе с немыслимой скоростью, куда быстрее, чем на тени птицы. Рыскал из стороны в сторону, резко снижался и вновь взмывал ввысь, Будто торопливо искал что-то взглядом. Я не управлял этими движениями, но понимал их смысл. Мы действительно искали и быстро нашли. Орду демонов было видно издалека. Похожая на ходячую гору ледяная громадина — живая лавина саранчи. Сотни летающих демонов, кружащих в воздухе, как стаи воронья. И мир преодолел большую часть пути к Гараксу — Стены города уже были отчетливо видны на востоке. Двигался Титан медленно. К западу от Гаракса раскинулась низинная, местами болотистая местность. И в отличие от скалы промерзлой почвы Фроствальда, эта земля с трудом выдерживала вес Титана. Он увязал при каждом шаге, оставляя после себя глубокие следы размером с небольшой бассейн. Но все же упрямо пер вперед. «Если у нас стояло целью хорошенько напугать главарей бандитов надвигающейся опасностью, то, думаю, это удалось». Око облетело Орду по причудливой траектории, показывая ее во всех подробностях. Сами по себе рядовые демоны не вызывали особого ужаса. Поодиночке они вообще выглядели не особо впечатляюще, но чудище и чудище. Просто клыкастые горы мяса, утыканные острыми костяными наростами. Однако в таком количестве они превращались в нечто большее, в настоящую стихию, способную смести все на своем пути. Собственно, и сам Хтон воспринимал своих подопечных как тупое пушечное мясо, расходный материал. Я вспомнил, как он соорудил в бездне живой мост, чтобы добраться до островка, на котором находился Псомофис. Для него демоны — не его народ, не его воинство, а просто инструмент». Да и сама саранча не знает ни страха, ни жалости, ни сомнений, а просто напролом прет к своей цели. Мной, пожалуй, впервые за все время овладела отчаяние. Вульф, наверное, прав. Как мы вообще надеемся остановить это? Все равно, что пытаться сдержать цунами. Боль вдруг захлестнула меня жгучей волной, и я не удержался от протяжного вопля. «Боевой транс!» — вырубился. Почти одновременно с этим я почувствовал, как Анаана выпадает из нашего любовного треугольника, и я остаюсь один на один соком. Они решили прервать ритуал. Верное решение. Мы достаточно успели показать. А тут еще и я выпал из нужного состояния. Но у меня-то еще были свои планы. Меня вырвало из забытья и швырнуло на холодные плиты пола над самой пропастью. «Док, не отпускай!» — прорычал я, с ужасом чувствуя, как быстро ускользает контакт с соком. Он что-то выкрикнул, кажется, какой-то вопрос, я толком не расслышал. «Не отпускай!» — проорал я и снова потянулся к артефакту, едва не переваливаясь за край обрыва. Боль от заклинания снова опутала все тело раскаленной паутиной. «Вообще, я со временем научился абстрагироваться от боли в артере». «Все-таки переносить ее во много раз проще, когда понимаешь, что это всего лишь ощущение, не наносящие тебе никакого ущерба в реале. Но в этот раз что-то уж очень припекло. Я с трудом сохранял ясность сознания. Я не знал, как именно Анаана управляет оком, поэтому действовать пришлось по наитию. Я просто сосредоточился, послав ему мысленный запрос. Сформулировать его было несложно». Даже несмотря на то, что приходится бороться с одуряющей болью, от которой уже начало темнеть в глазах, а само око виделось размытым светящимся силуэтом. Несложно, потому что последнее время все мои мысли неизбежно скатывались к одному. «Хрустальный путь! Что это, черт возьми? Есть ли он на самом деле? И сможет ли помочь нам остановить творящееся в артере безумие?» Око отреагировало, снова развернув в воздухе яркую объемную голограмму. Только в этот раз, увы, четкой картины не получилось. Десятки разрозненных образов мелькали передо мной, не успевая толком отпечататься в сознании. Будто кто-то со стервенением тряс трубкой калейдоскопа. Кажется, я слышал и голос, но говорили на незнакомом языке, да еще и все заглушалось каким-то хриплым рычанием. Я не сразу сообразил, что это я сам рычу и завываю от боли, корчась под плетью перекачки жизни. До рези в глазах я вглядывался в транслируемые оком образы, с отчаянием чувствуя, что силы на исходе. Не только мои, а самого ока, будто последние крупицы песка скатывались по стенкам песочных часов. Кто-то из нас умирал, либо я, либо ока, либо мы оба. Было сложно понять из-за тесной телепатической связи, соединившей нас на эти мгновения в единое целое. «Он один не вытянет!» — донеслось до меня. «Подстрахуйте, Больд, Эрик!» Стало чуть легче, но ненадолго. Око напоследок, выдав какую-то совсем уж неразборчивую чехарду образов, погасло и вдруг рухнуло вниз, в темноту. Сам я, похоже, потерял сознание. Очнулся от того, что кто-то тормошил меня, помогая подняться. Голова трещала от боли, но это уже не было связано с ритуалом. Скорее, с его последствиями. Мне в мозг будто бы закачали огромный массив образов, большую часть которых я даже не разглядел толком. Но кое-что успел ухватить, и где-то на подкорке зрело осознание того, что я увидел. Я, наконец, смог сфокусировать взгляд и понял, кто помогает мне держаться на ногах. «Конечно, Бао». Сенсей выглядел обеспокоенным, но помимо этого в его глазах плескалось изумление, граничащее с ужасом. «Что это было, мангуст?» Откашлившись, я с трудом выдавил. «Ты тоже видел это? Понял хоть что-нибудь? Я спросил о хрустальном пути. Хотел узнать побольше, но...» Я судорожно сглотнул. «Но это совсем не то, что я ожидал увидеть!» Пальцы Ксилая крепко стиснули мои плечи, так что когти ощутимо царапнули кожу. «Сейчас лучше успокоиться, мой друг», — сказал сенсей, глядя мне в глаза. «И тебе и мне нужно время, чтобы обдумать и осознать увиденное». При этом сам он, судя по выражению лица, был далек от спокойствия. «Я вообще впервые видел его», — Настолько ошарашенным. Может, я что-то напутал, учитель? Или око под конец окончательно свихнулось? Ведь если то, что оно показывало, правда, то получается, что... Я невольно замолчал, видя, что Бау смотрит сквозь меня, странно оскалившись, будто от боли. Получается, что вся моя жизнь, все, что я знаю и во что верил, соткана из-за лжи проговорил он. Он отстранился, пряча глаза. Я хотел ободрить его и успокоить, но не нашлось подходящих слов. Да и вообще, напал странный ступор. На все происходящее я смотрел отстраненно и безразлично, будто был мертвецкий пьян. В зале над провалом снова стоял страшный гвалт, Орали, кажется, все бандиты разом, а Стелла, Эрик и остальные пытались перекричать их и убедить в чем-то. Из общего ора можно было вычленить лишь отдельные выкрики, но и по ним отлично угадывалось настроение собравшейся толпы, именуемой советом. Одно можно было сказать точно — представление соком мы затеяли не зря. Бандиты были впечатлены и теперь уж точно поверили, что мы говорим правду. Но вот мнения о том, что делать дальше, резко разделились. Чуть ли не половина главарей тут же выступила за то, чтобы покинуть Гаракс и пуститься в бега. Некоторые даже предлагали погрузиться на корабли и попытать счастье в открытом море. Но нашлись и те, кто сделал ставку на крепкие крепостные стены Гаракса, а еще... Те, кто принялся обвинять Стеллу и вообще нас, игроков, что это из-за нас случилось вторжение демонов. Слушать всю эту ругань мне было противно и скучно, так что я отошел за спины товарищей и уселся прямо на пол, пытаясь спастись в медитации. Бау сидел неподалеку, глядя в темноту остановившимся взглядом. Он наверняка, как и я, пытался осмыслить то, что показало око на вопросах о хрустальном пути. Медитировать не получалось. Отвлекала и головная боль, и до сих пор мелькающие перед глазами образы, переданные оком и орущие друг на друга главари. Так что, когда в зале вдруг повисла тишина, я невольно обернулся. Джамалар, кажется, применил какое-то заклинание, разнесшееся по залу, будто взрывная волна. — Довольно! — прогремел он во всю мощь своего голоса. «Мы увидели и услышали достаточно, но решение о том, что делать дальше, пусть каждый принимает сам. Скажу лишь одно...» Он сделал паузу, из оглядывая собравшихся. «С этого момента никакой грызни между собой!» Если кто-то решит под шумок набить карманы или свести старые счеты, поплатится за это головой. Лично за этим прослежу. — Вы меня слышали? — по залу прошел гул. Главари нехотя закивали что-то бормоча. Выбор у нас невелик — драпать или драться. Кто хочет уходить, пусть валит на все четыре стороны. Никто вас останавливать не будет. Ну а если же вы все же решитесь дать бой демонам?» Но он вдруг хриплый и протяжно расхохотался, упираясь ладонями в подлокотники кресла. «То клянусь кишками Левиафана! Тогда вы просто гребаные безумцы!» Рыкнув, Он оттолкнулся ладонями и выпрямился в полный рост. И знаете что? Черные альбатросы! С вами! Но тогда мы все сдохнем, Джамалар! С мрачным видом выкрикнул громила Церберий, скрестив руки на груди. А чего ты хотел? Пожал плечами седовласый магистр. Никто не идет в банды. «Если хочет мирно помереть в своей постели, верно?» Ответом на его вопрос стал хор не стройных, но громогласных возгласов, слившихся в сплошной воинственный вой. Бандиты орали, потрясали оружием, грозили в пустоту кулаками. Ну надо же, какое единодушие! «Неужели все-таки получилось?» Наклонившись к Стелле, с улыбкой спросил Вульф. «Поздравляю!» Было бы с чем? Устало отозвалась она. Все только начинается.